Глава восьмая. Море. Первоначально предполагалось направиться от Полыньи к острову Беннета, чтобы искать тела пропавших исследователей на предполагаемом маршруте их движения на юг. Но теперь, после того, как был обнаружен труп Толя, планы решили изменить. Не было особого смысла двигаться к острову, и отряд мог, преодолев полосу вскрывшегося моря, сразу направиться на север. Туда где предположительно находилась земля Санникова. Это решение было принято и одобрено всеми с облегчением, поскольку никому на самом деле не хотелось разыскивать тела. Тем более, что бесполезность этой затеи казалась совершенно очевидной. К вечеру прошли полсотни километров и остановились среди торосов, служивших защитой от ветра. Установили палатку, развели костер и сварили на ужин пару гусей из тех, что добыли якуты. Огонь бросал на торосы красные и оранжевые отблески, делая ледяные глыбы похожими на языки странного застывшего пламени. На юге показалась пребывающая луна. Из забежавших по черному небу туч она делалась то более, то менее четкой, а временами и вовсе пропадала. От нее на равнину и, простирающиеся на север Торосы, ложился мертвенно-голубоватый свет. На юге уродливым горбом чернел котельный остров. К разговору о призраке и странной походке не возвращались. Чалбанов тоже помалкивал. Видно, решил, что толковать русским о Йолубо-Туре бесполезно. Ветер усилился, и у Гулятов предрекал пургу Люди погоняли собак, стараясь пройти как можно большее расстояние. Но торосы встречались все чаще, замедляя продвижение. Через некоторое время впереди стала видна темная полоса. Огромная полынья, отделявшая людей от острова Беннета. Толь должен был уйти от нее. Но как ему это удалось? Возможно, он был все-таки с зиебергом, но астроном умер по дороге? Должно быть, такая идея приходила в головы многим, потому что люди поглядывали по сторонам. Не покажется ли, где могила или хотя бы какой-нибудь знак, оставленный бароном над местом захоронения его спутника. К вечеру до экспедиции донесся шум лежавшего впереди моря. Еще немного, и стали видны льдины, плавающие в темных водах. Море простиралось до самого горизонта. «Надо подъехать как можно ближе к краю припоя», — сказал Челбанов, глядя вдаль. «Так мы быстрее спустим байдарки». «Море не начнет ломать лед, пока мы будем грузиться», — обеспокоенно спросил Зимин. В последнее время он утратил обычное свое равнодушие к происходящему и явно был заинтересован в том, чтобы попасть на другую сторону полыньи штольцы Карпов решили не оставлять геолога Сугулятовым в поварне и позволили Колосову делать ему время от времени небольшие инъекции, так что Зимин чувствовал себя вполне сносно. «Нет», – ответил Якут, – «ветер дует с юга. Он гонит волны прочь от кромки льда, а не наоборот». На ночлег устроились метрах в пятидесяти от воды. Здесь было полно торосов, хорошо защищавших палатки почти со всех сторон. Как и опасался у гулятов, ночью разразилась пурга. Лёд едва ощутимо колебался под ногами, но если ты знаешь, что под тобой ледяная бездна, даже малозаметное движение приводит в ужас. Поневоле представляешь, что твердь разверзается, льдина расходится под напором волн, и ты тонешь, опускаясь в могилу, где никогда не бывает света. Отовсюду доносились громкие щелчки трескающегося льда. «Зря мы подъехали так близко», — проговорил Зимин, поглядывая на Чалбанова. «Опасность возникнет, только если ветер переменит направление и задует с севера», — ответил Якут. «Тогда он погонит волны прямо на льдину, они поднимут ее и...» «Не нагнетай», — оборвал его Карпов. И так на душе неспокойно. Спать не ложились долго, все прислушивались да вздрагивали, когда раздавались особенно громкие щелчки. Собаки тоже нервничали. Было слышно, как они скулят и возятся за тканью палатки. Якуты ходили проверить, не перепутались ли привязи и вернулись, занесенные снегом с ног до головы. «Мне не нравится Эрик», — сказал Угулятов. «Не заболел ли?» «Ему просто страшно», — отозвался Чалбанов. «Я тебе уже говорил». Угулятов замолчал, но было ясно. Хочет о чем-то спросить. Чалбанов догадывался, что гложет товарища охотника, но заговаривать об этом первым не собирался. Наконец, Угулятов решился. «Айтал, что это за елобоатуре?» – спросил он. «Я не слышал о нем никогда». «Почему же вздрогнул, когда я упомянул его?» – ответил Чалбанов. «Чего испугался?» «Ты сказал про существо, которое зовут Злая Погибель, но я не знаю легенда. Никто не знает, кроме Айкунов», – перебил Чалбанов. О призраке не рассказывают всем. А ты откуда знаешь? От отца? Да. Угулятов ненадолго задумался. Зачем ты сказал о нем русским? Спросил он с ноткой осуждения. Напрасно рассказал, согласился Чалбанов. Они все равно не поверили. А ты веришь? Осторожно спросил Угулятов. Неважно. У нас много сказок и легенд. Кто знает, какие из них правда? На этом разговор прекратился. Собаки опять завыли, и у гулятов пошел их проведать. Чалбанов остался раскуривать трубку на длинном чубуке. Он не удивился, когда русские снисходительно восприняли его рассказ о елу баатуре злой погибели. Наверное, на их месте он и сам бы отнесся к легенде об огромном существе с длинными когтями подозрительно. Тем более, что в сказку о птице Йоксёки, например, он и сам-то не очень верил. Карпов был прав, на севере такая огромная, а значит тяжелая птица не смогла бы летать. И все же Чалбанов расстроился, ему стало ясно, что когда придет время, русские не послушают его и не повернут назад. Они отправятся навстречу смерти так же, как летят утки на звук деревянного манка-охотника. Заснули поздно и встали тоже. Разожгли огонь, чтобы приготовить завтрак. Покормили сбившихся за ночь в кучу собак. У вожака вид и правда был какой-то странный. Он не прыгал, а все больше лежал и следил взглядом за людьми. Когда вернулись, журналист объявил. «Ветер слишком силен. В такую погоду плыть на байдарках нельзя. Придется подождать». «А если лед все-таки сломается, пока мы на нем сидим?» — спросил Зимин. — Пока что ветер направления не менял, но лучше приготовить байдарки заранее, чтобы в случае чего сразу спустить их на воду. После завтрака разгрузили нарты и принялись скреплять ими байдарки, чтобы те не перевернулись во время плавания. Сложили в них вещи, оставив в палатке только спальники. — Если что, их можно будет быстро свернуть и погрузить в байдарки, — сказал Угулятов а ночью будем дежурить по очереди. Урга продолжалась весь день, словно решила во что бы то ни стало задержать людей на краю льдины. Штольцу досталось предпоследнее дежурство. Сидя на колеблющемся льду и прислушиваясь к треску и щелчкам, он вдруг понял, что смотрит на ящик в дальнем углу палатки. Он принадлежал Колосову и тот с самого начала экспедиции так бережно относился к нему, словно возил в нем сокровища особенно тщательно следил за тем, чтобы рядом с ним не курили. Инженеру захотелось узнать, что внутри. Сначала это просто пришло ему в голову, но он отогнал эту идею, сказав себе, что подобные вещи его не касаются. Это, в конце концов, чужой ящик, и что бы в нем не лежало, оно принадлежит альпинисту. Но потом он стал от скуки пытаться представить, что может возить с собой такой человек, как Колосов. Как ни странно, ничего подходящего придумать не мог это распалило любопытство штольца и более того вызвало в нем смутное беспокойство а в самом деле что везет на север альпинист это не снаряжение потому что он хранит его в другом ящике и едва ли нечто ценное так как подобным вещам в арктике просто не место но что тогда штольц переменил положение потому что затекла спина и понял что уже не может думать ни о чем другом, кроме как о содержимом таинственного ящика. Он огляделся, и взгляд его упал на лежавшие с левой стороны от входа топоры, которыми пользовались, чтобы прорубать проходы в торосах. Пожалуй, если просунуть лезвие под крышку ящика со стороны петель, то и замок не помешает заглянуть в него. Но ведь поломка обнаружится. К тому же Колосов может проснуться от шума, Его спальник лежит совсем недалеко от ящика. Инженер протянул руку, взял топор, прикинул, достаточно ли тонкое у него лезвие. «Да, войдет между досками легко». Подумав, он положил топор на место и выбрался из палатки. По черному небу несли снежные вихри. Вокруг было бело из-за метели, но море все равно можно было различить. Оно темнело означая некую границу, которую людям предстояло перейти. Пришла на ум река Стикс, разделявшая в древнегреческом аду мир живых и мир мертвых. «Глупости!» Рассердившись на себя, подумал Штольц. «Это вообще не река!» Тучи разошлись, их прогнал с неба вечер и сквозь несущийся на север снег тускло проглядывала бледная, невыразительная луна. «Вышел размяться?» — услышал он за спиной голос Чалбанова. От неожиданности Штольц обернулся чересчур резко и едва не потерял равновесие. Якут поддержал его за руку. «Осторожно!» «Ничего, ерунда. Да, решил вот подышать свежим воздухом. Погода вроде налаживается. Глядишь, скоро поплывем». «Похоже, что к тому идет». Посмотрев вверх, согласился Чалбанов. «А ты чего проснулся?» Так моя очередь дежурить. — Разве? — Штольц достал из кармана хронометр на цепочке. — Рано еще. Спи. Полчаса у тебя есть. — Да нет. Я уж не засну теперь. Иди ложись, а я по покараулю. — Ну, как знаешь. Оставив Чалбанова на улице, Штольц нырнул обратно в палатку, отряхнул с одеждой снег и влез в спальник. Было тепло и уютно. Сейчас мысль взломать ящик Колосова показалась ему нелепой и даже смешной. Как малый ребенок, ей-богу. Какая разница, что альпинист там возит? Может, фотоальбом с портретами любимой? Мысль была бредовой, но от тепла быстро разморила и так захотелось спать, что Штольц решил больше ни о чем не думать. И через две минуты отключился. Убедившись, что инженер уснул, Чалбанов принялся за дело он вытащил из своих вещей драгоценный сверток взял свой спальный мешок и один из топоров которые использовали для колки льда при прохождении торосов, и вышел из палатки ему было ясно что никакую полынью толь не переплывал если бы море было бы вскрыто призрак не перебрался бы на эту сторону значит барон перешел по льду а елубоотуре преследовал его до самого острова где и нашли тело Толя. Прежде всего Чалбанов разгрузил две скрепленные нартами байдарки, оставив только небольшой запас провизии и питьевой воды, положив рядом лыжи, спальник и сверток, обернув его мехом, чтобы не замерз, иначе им нельзя будет воспользоваться. Затем Якут взял топор и принялся крушить оставшиеся байдарки, стараясь работать неритмично на случай, если в палатке кто-нибудь проснется. Тогда удар можно будет принять за треск, ломаемого волнами льда. Дело шло быстро, потому что замерзшая кожа, которая обтянут на байдарках деревянный каркас, лопалась легко, оставляя в бортах рваные черные дыры. Чалбанов справился минут за двадцать. После чего принялся толкать целые байдарки к краю припоя. Тут пришлось потрудиться. Ноги скользили, на пути попадались ледяные пороги, некоторые из которых приходилось подрубать топором. К тому времени, как байдарки оказались у самой воды, Чалбанов совершенно выбился из сил. Пока работал, погода немного улучшилась. Ветер, к счастью, дул по-прежнему с юга на север якут спустил байдарки на воду и запрыгнул в одну из них оттолкнулся от льда веслом и начал грести делать это в одиночестве было неудобно байдарки так и норовили развернуться поперек течения но чалбанова это не слишком беспокоило ветер был попутный а значит рано или поздно он доставит его к противоположному берегу по расчетам якута на все у него ушло около полутора часов небо посветлело и на горизонте показалось тусклое солнце. Он действовал веслом, стараясь не позволить байдаркам развернуться и, поглядывая на оставшуюся в пятидесяти метрах от воды палатку, скоро его товарищи должны проснуться. Когда они обнаружат, что он сделал, им не останется ничего, кроме как вернуться на материк. Возможно, через некоторое время они предпримут новую попытку добраться до земли Санникова, но едва ли это случится скоро. На экспедицию требуются деньги, а неудача, которую они потерпели, едва ли поможет им собрать необходимую сумму. Чалбанов отвернулся и стал смотреть вперед. Он оставил прошлую жизнь за спиной. Пусть ему суждено погибнуть, но у Гулятова и русских он спас. Издалека доносился уже хорошо различимый зов. Наверное, призрак совсем оголодал, потому что в нем явственно слышалось нетерпение. Это было жутко, но одновременно и сладко. Казалось, нечто манит вдаль, обещая неземное наслаждение и вечную радость. Теперь понятно, почему Толь так стремился найти неведомую землю. Должно быть, он по какой-то причине, вероятно, в силу врождённых способностей, слышал зов так же отчётливо, как айкуны. Ведь встречаются люди, которые, не умея путешествовать по верхнему и нижнему мирам, тем не менее чувствуют, что есть, кроме зримой вселенной, другие, скрытые от глаз обычного человека. Животные чувствовали зов лучше. Это было ясно потому, как реагировали на продвижение отряда к северу собаки. Кажется, один из русских, Зимин, тоже слышал нечто, идущее издалека, хотя и не так явственно, как сын Айкуна. Наверное, это из-за лекарства, которое он сначала принимал сам, а потом давал ему опасный человек, умеющий ловко лазать по горам. После него геолог становился странным, будто пребывал на границе между сном и явью. Впрочем, и без лекарства его сознание было обостренным. Чалбанов чувствовал, что русский страдает. Эта внутренняя боль делала его подобным натянутой жиле. И в то же время он походил на мертвеца. Якут подозревал, что этот человек стоит одной ногой в могиле, а значит, ощущает грань между Нижним и Верхними мирами. В последнее время он явно стремился попасть на землю Санникова. Вероятно, Зов обещал ему то, что облегчит его страдания. Чалбанов услышал за спиной крики, значит, спутники проснулись и заметили его. Якут подавил желание обернуться и продолжал работать веслом. Он больше не принадлежал миру живых. Карпов проснулся с ощущением, что скоро в его жизни произойдет нечто прекрасное. Вероятно, он откроет землю Санникова, напишет книгу и прославится. Думать об этом было приятно и даже не хотелось вставать. Но тут он вспомнил, что во сне ощущал, помимо удовольствия, какую-то смутную тревогу. Поразмыслив, он понял, что дело в ломающемся льде. Ему привиделось, будто он трещит по всем направлениям, и палатка уходит под лед вместе со всеми людьми. Отогнав ночные страхи, журналист, тем не менее, решил убедиться, что все в порядке, и они не дрейфуют по морю на оторвавшейся от припоя льдине. Он вылез из спального мешка и пополз к выходу из палатки. Чалбанова почему-то нигде не было. Вероятно, он отправился проведать собак. Карпов выбрался наружу и огляделся. Погода явно улучшилась. Ветер стихал, и небо с западной стороны расчистилось. Солнце показалось над горизонтом, похожее на растворенный в тумане фонарь. Журналист обошёл палатку в поисках Чалбанова, Но Якута не нашел. Зато его внимание привлекли байдарки. Двух не хватало. Сначала Карпов решил, что обсчитался. Но через несколько секунд стало ясно, что лодки пропали. Он кинулся к оставшимся и тут же заметил, что все они продрявлены. Концы взрезанной кожи трепыхались на ветру. Внутри у Карпова все обмерло. Он не понимал, что случилось, пока он спал. Снова осмотрелся. На море что-то темнело. Приглядевшись, журналист с недоумением понял, что это пропавшие байдарки. И в одной из них сидел человек. Никого, кроме Чалбанова, там быть не могло. Карпов кинулся по снегу к краю льда. Упал, поднялся и снова побежал. Достигнув воды, он закричал, зная, что ветер донесет его голос до Якута. Тот не отреагировал. Он греб веслом, направляя байдарки. Но те всё равно норовили развернуться. Карпов снова закричал, но албанов явно притворялся глухим. «Чёрт!» Журналист помчался обратно к палатке. Забравшись внутрь, растолкал товарищей и в двух словах объяснил произошедшее. «Что?» Вскричал Зимин, подскакивая, как ошпаренный. «Вот гад!» Прошипел Штольц. Выпутываясь из спальника Мужчины один за другим вылезали на улицу И бежали к воде Задержались только Зимин и Колосов. Когда Карпов, Штольц и Угулятов добрались до края льда Они еще были в палатке «Стой!» – заорал Штольц «Черт, да остановись ты!» «Зачем он это сделал?» – обратился он со злостью к Угулятову Якут растерянно развел руками «Понятия не имею» И видно было, что не врет. «Гад!» — проговорил Штольц. Карпов чувствовал, как его захлестывает отчаяние. «Прощайте мечты о земле Санникова. Теперь придется возвращаться на материк, не салон охлебавший. Хотелось добраться до Чалбанова и разорвать голыми руками. Нет, еще лучше вцепиться ему в глотку и душить, пока из того не выйдет жизнь». Вдруг за спиной раздался выстрел. Мужчины обернулись... И увидели Зимина с перекошенным от ярости лицом. Он опустил ружье и перезаряжал его, чтобы выстрелить снова. Но Колосов опередил его. У него в руках тоже было ружье, и он целился в Чалбанова, выставив правую ногу вперед и прижавший щекой к прикладу. Грянул выстрел. Колосов мгновенно принялся перезаряжать. — Вы что делаете? — изумленно заорал Карпов. Обернувшись, он увидел, что Чалбанов наклонился вперед, и больше не греб. Потом он слегка пошевелился. Похоже, выпущенная альпинистом пуля ранила его. Пока геолог возился с затвором, Колосов уже вогнал следующий патрон и снова вскинул ружье. Штольц, стоявший к нему ближе всех, ударил по стволу снизу вверх одновременно с выстрелом, и пуля ушла в небо. «Хватит!» – выкрикнул инженер, занося руку, чтобы ударить альпиниста в лицо. Но не успел потому что Колосов описал правым локтем короткую дугу, одновременно уводя назад левую руку, и приклад врезался инженеру в висок. Тот покачнулся, взгляд у него сделался удивлённым, потом глаза закатились, и он рухнул на лёд. «Ах ты сволочь!» – прошипел Карпов и кинулся к альпинисту, низко пригнувшись. Он врезался в Колосова, сбив его с ног и вцепился тому в горло. Так как только что мечтал проделать с уплывающим Чалбановым. Альпинист выпустил ружье, вытянул руки и надавил журналисту на глаза. Пришлось отпустить его, и Колосов тут же сильным толчком скинул Карпова с себя. Но Угулятов не дал ему встать. Якут с криком кинулся на него и ударил головой в лицо. Пока журналист поднимался на ноги, альпинист ответил Якуту ударом в ухо, но тот этого почти не заметил. В его руке сверкнул нож. Угулятов занёс руку, чтобы прикончить противника, и Карпову пришлось перехватить его запястье и стащить озверевшего якута с Колосова. Тем временем Зимин, не обративший на потасовку особенного внимания, выстрелил в Чалбанова ещё раз. «Хватит!» – заорал Карпов. «Прекратите все!» «С ума вы все сошли, что ли?» – прохрипел Колосов, вставая. По подбородку у него текла кровь. «Какого черта вы мне помешали?» «Не стрелять!» – прикрикнул на Назимина Карпов. «Если вы убьете Айтала, Байдарке это не вернет!» «Зачем он это сделал?» – истерично выкрикнул геолог. Он стоял, сжимая в руках оружие. Ему явно хотелось выстрелить еще раз. Карпов подобрал ружье Колосова. Угулятов смотрел на альпиниста с ненавистью. Нож не убирал. Колосов обвел всех взглядом. «Я среагировал машинально», — сказал он. «Конечно, убийством ничего не решишь». «Что значит «не решишь»?» — взвизгнул Зимин. «Я должен попасть на ту сторону». «Мы все хотим туда попасть», — заметил Карпов. «Но байдарки продрявлены, я же вам сказал». «И что теперь делать?» — взгляд у геолога был совершенно безумный. «Прежде всего, осмотрим Васю». — ответил, недовольно взглянув на Колосова Карпов. — Надеюсь, он жив. — Должен быть, — ответил Колосов. — Я ударил не сильно. — Неужели? — Да и шапка смягчила. — Ладно, дайте я посмотрю. Колосов зачерпнул снег, умыл лицо. Кровь еще текла тоненькой струйкой. — Убери нож, — велел у Гулятова Карпов. — А ну, живо! Тот неохотно послушался. Колосов подошел к Штольцу, сдвинул с свиска шапку. — Ничего страшного, — сказал он. — Легкое сотрясение. Скоро оклемается. — Только этого нам не хватало, — пробормотал Карпов. — Давайте перенесем его в палатку, — сказал Угулятов. Так и сделали. Когда Штольца положили на пол, он слабо застонал, приоткрыл глаза. — Что случилось? — спросил он. Увидев склонившиеся над ним лица, "Сейчас я сделаю вам укрепляющий укол", сказал Коласов. "Снимите с него кухлянку и закатайте рукав, а я пока снаряжу шприц". Через некоторое время мужчины расположились вокруг разведенного костра, над которым висел чайник. Что бы ни заставило чалбаново предать их, прежде всего следовало позавтракать, а потом решить, что делать дальше. Похоже, придётся нам вернуться. Нехотя заметил Карпов, понимая, что кто-то должен первым заговорить об этом. «Без байдарок нам через море не перебраться». «Нет», — решительно проговорил Зимин. «Мы не можем повернуть». «Ничего другого нам не остаётся», — сказал Угулятов. «Я не знаю, почему Айтал так поступил, но плыть мы не можем». «Он сошёл с ума», — со злостью процедил Зимин. «Просто рехнулся». «Если он хотел добраться туда раньше нас, то зачем было дрявить остальные байдарки?» – проговорил Карпов. «Да и зачем ему нас опережать? Ведь одному управлять двумя сцепленными лодками почти невозможно». «Он надеется, что ветер донесет его», – сказал Угулятов. «Кажется, я понял, в чем дело», – объявил Колосов. Он курил трубку, глядя на трепыхающийся огонь. В носу торчала окровавленная вата. «И в чём?» – неприязненно спросил Карпов. «Чёртов болван поверил в свои выдумки про огромное чудовище, вот при чем. Решил нас спасти!» Все потрясённо замолчали. Такой вариант никому в голову не приходил. «А сам?» – спросил через некоторое время Зимин. «Почему он-то уплыл?» «Кажется, его отец ушёл когда-то на север в полном одиночестве, выпустив изо рта дым». — спросил Колосов. «Да, он был шаманом», — подтвердил Карпов, «и решил принять такую смерть». Ну вот и сынок последовал его примеру. «Чёрт, это возможно!» — проговорил Штольц. У него кружилась голова, и он не сидел вместе со всеми, а полулежал, опираясь спиной отюг с запасной одеждой. «Господи, как же это глупо!» — простонал в отчаянии Зимин. «Всё сорвалось...» Из-за какого-то нелепого суеверия. «Не надо было показывать ему коготь», — заметил Штольц. «Значит, майдарки нельзя починить?» — спросил геолог. «А если использовать парусину, обтянуть ею каркас вместо кожи?» «Где мы возьмем парусину?» — отозвался Карпов. «Да вот же!» — Зимин повел вокруг себя широким жестом. «Разрежем палатку». «А спать мы где будем?» – усмехнулся Карпов. «Палаток у нас две», – напомнил геолог. «Осталась еще маленькая, в которой спали каюры». «Постойте», – вмешался Штольц. «У нас ведь есть еще кухлянки, которые мы брали про запас. Возьмем кожу от них». «Точно!» – обрадовался Зимин. «За работу!» Он сделал попытку вскочить, но Колосов остановил его, схватив за предплечки и усадив на место. «Погоди, Эрнест, сначала позавтракаем. Погода еще недостаточно хороша, плыть мы все равно сейчас не сможем». Карпов отметил про себя, что альпинист с геологом на «ты». Должно быть, снюхались, пока один колол другому морфей Ему пришло в голову, что Зимин стал зависим от Колосова. «Я думаю, к середине дня погода наладится». — заметил гулятов В крайнем случае, к завтрашнему дню. — Вот утром и поплывем, — кивнул Колосов. — Как раз успеем байдарки починить. — Хорошо, что Чалбанов не все просчитал. Зимин поерзал, как на иголках. — Ладно, — сказал он. — В конце концов, из-за того, что Айтал уплыл, земля Санникова никуда не денется. — Вот именно, — одобрил Колосов. Кажется, чайник уже закипает, кстати. Чалбанов никак не ожидал, что в него будут стрелять. Когда в спину справа толкнуло, а потом обожгло, он очень удивился, но сразу понял, что произошло. И все равно не стал оборачиваться, чтобы посмотреть, кто стрелял. Это было неважно. А вот то, что он может умереть в байдарке, не добравшись до другого берега, очень даже имело значение. Если бы он был айкуном, то, наверное, сумел бы исцелить себя, но Чалбанов был обычным зверопромышленником и лечить не умел. Он чувствовал, как течет по спине кровь, пропитывая одежду. Боль пульсировала, распространяясь по шее и плечу. Чалбанов старался о ней не думать, но не получалось. Она явно стремилась заполнить все его существование. Спереди тоже стало мокро. Наверное... Сразу он не заметил. Якут ощупал кухлянку в районе ключицы. Обнаружил дырку. Значит, пуля прошла на вылет. Это хорошо. Во всяком случае, лучше, если бы она засела внутри или попала в кость. Окажись рядом врач, наверное, все обошлось бы. О том, что вместе с пулей в рану попали частицы одежды, а значит, вероятен сепсис, Якут не думал. В конце концов... У него в голове засела одна единственная мысль. «Только бы добраться». И в то же время он понимал, что ничего такого случиться попросту не может. Кроев было не остановить, и он непременно истечет ею еще до того, как байдарки причалят к ледяному припою острова Беннета. Зачем же он продолжает работать веслом? На что рассчитывает? А может и не нужно никуда стремиться? Может, он уже нашел свой конец? как когда-то отец. Может, его желание попасть на землю Санникова объясняется тем, что он сам попал под влияние Зова. Становилось холодно, тело охватывало слабость. К горлу подступила тошнота. Похоже, он вот-вот потеряет сознание. Чалбанов понятия не имел, сколько уже плыл по морю, загребая веслом черную воду. Погода успела наладиться, Небо расчистилось, заголубело. Среди облаков сияло солнце. Якут достал из кармана темные очки и надел. Работать веслом он больше не мог и просто положил его поперек байдарки. В голове был туман, руки и ноги как ватные. Ему показалось, что течение вдруг усилилось и его отклоняет назад. Потом он упал на спину. Перед глазами плыли облака клубясь подобно дыму от костра. Он слышал, как плещется за обледенелыми бортами вода. Вокруг было море, снизу тысячи метров ледяной бездны. Чалбана вдруг остро ощутил свое одиночество. Он подумал, что все могло бы сложиться иначе. У него могла быть жена, дети, он мог стать айкуном, уважаемым человеком. Его похоронили бы в деревянном ларена столбах как других, как всех, кроме его отца. Неужели все это действительно было возможно? Чалбанов был вынужден честно признаться себе, что нет, нельзя прожить чужую судьбу. Он закрыл глаза. Сначала под веками плясали разноцветные пятна, потом стало темно. «Наверное, это смерть», решил Чалбанов И в этот момент услышал глухие и знакомые с детства удары бубна. Последним усилием он заставил себя открыть глаза, нашарил левой рукой, правая почти не двигалась, драгоценных сверток, придвинул его к себе и развернул. Хрепко взял раскрашенный бубен, который купил за огромную цену у родственников умершего шамана Эвенка. На нем были изображены звезды, солнце, входы в иные миры, астральные покровители прежнего хозяина. У Чалбанова не было колотушки, поэтому он стал бить бубном по борту байдарки, стараясь попасть в тот ритм, который слышал. Когда получилось, он улыбнулся, потому что понял. Зов призрака больше не имеет над ним власти. Зато... Он услышал голос.